Глава восемнадцатая. Новое открытие. Лейков начал догадываться, что все это время интересовался не теми соседями. Самые опасные арестанты содержались не в шестом коридоре, а во втором и третьем. Они прибыли из других губерний по письму Кочеткова. Начальник тюрьмы сам не вел дело производства и не замечал, что на его призыв реакция была странная. Тюремное отделение губернских правлений прислали заключенных с малыми сроками а не с шестилетними, как просил статский советник. Случай с Жежелем, которому в листок не вписали особую примету, мог быть всего лишь ошибкой. Но Алексей Николаевич заподозрил здесь нечто большее и решил проверить остальных семнадцать пришлых. Для этого он неожиданно явился в баню в час, когда там мылся второй коридор. Сыщик медленно обошел помещение, сунулся и в парильню. С ним вместе был Федор Покора. Бывшие полицейские смотрели во все глаза. Арестанты удивились незваным визитерам и начали высказывать неудовольствие. Лыков пропускал браньем ушей. Он запоминал приметы на голых телах. Шрамы, татуировки, следы от черев и тому подобные особенности. Закончив осмотр, Лыков пошел прочь. На пороге он встретил Валихана и спросил его. «Скажи, а у Вавилы Жежеля есть шрам на левой лопатке?» Э, «Так точно имеется. Будто ножиком полоснули. Только не на лопатке, а на два пальца ниже». Делав обход, полицейские засели в камере. Алексей Николаевич заметил четверых подозрительных. Федор — троих. Они свели записи воедино. Околоточный сбегал к банщику и устроил опознание по приметам. После чего улыков канцелярий канцелярии глянул в документы. Оказалось, что у всех четверых особые приметы были указаны не полностью. Седолазый кавказец с родинкой на левой ягодице именовался Ашотом Ашатяном. Он, как и жерель, прибыл в Литовский замок из Москвы. Получил год и шесть месяцев за кражу со взломом из винной лавки. Поляк с татуировкой на груди в виде обнаженной женщины числился карманником. Звали его Август Бураковский. Варшавский окружной суд приговорил его к году и двум месяцам исправительной тюрьмы. Было видно, что он пытался свести регалку дикалка-татуировка. Изображение едва читалось, но избавиться от него совсем Пшеку не удалось. Русак со следами двух черев на Становой жиле проходил как Герасим Заморский, грабитель из Пскова. Срок имел вполне почтенный — три года. Еще один русак, Иван Жинкин, отбывал двухлетнее наказание за скупку имущества, добытого преступным путем. Семя башен его прислало Архангельское губернское правление. Сыщик тер голову, приговаривая. — Ну, давай вспоминай. Родинка на заднице в форме собачьей головы. Было, было. И, наконец, хлопнул себя полгу Молодец. Не совсем еще Рамолик. Рамолик, впавший в слабоумие. — Что вспомнили, Синькович? — Армянина опознал. Федор Автономович. Никакой он не Ашатян. И не мелкий воришка. Настоящее имя, если правильно помню, Саак Джамшулов Циркисьянц. Крестьянин Сирения, Кьябеши, Шушинского уезда, Елизаветпольской губернии. Приговорен Бакинским окружным судом к десяти годам каторжных работ за убийство двух торговцев посредством удушения просаленной веревкой с целью ограбления по предварительному соглашению с другими лицами. А Калутович смотрел на сыщика с недоверием. Это вы по памяти? Да, я всегда внимательно читаю списки лиц, находящихся в розыске. Таркисьянц сбежал со строительства колесухи три года назад. Амурская колесная дорога, колесуха. Колесная дорога от Хабаровска до Благовещенска, строившаяся в 1898-1910 году, в том числе силами кадрыжников. «Ну, вы даете, ваше высокорудие. Значит, убийца находится в циркулярном розыске, а сидит у нас, как погромщик винной лавки. Преступная халатность это называется». «Нет, здесь должностное преступление. Все четыре формы заполнял добрококи а подписал за начальство капитан Сахтанский. Покоро вошел в азарт. А давайте еще кого-нибудь опознаем. Давай. Вот припоминаю татуировку в виде голой бабы. И принадлежал она тоже пану. Наш зовется Августом Бураковским и выдается за карманника» а в розыске числится обладатель схожей татуировки, Мариан Свех, разбойник, атаман, шайки, головорезов. Сбежал по пути из Брест-Куявской тюрьмы в Варшавскую главную уголовную тюрьму прошлой весной. Выходит, он подследственный, судить его не успели? Да, чрезвычайно опасный тип. За ним и его бандой несколько убийств. Ого, а здесь он карманник. Это что же получается? Приют для Иванов? В самом центре Петербурга? С видом на мойку? Заметь, Федор, над их перекраской работало много людей. Кого послать в столицу на приглашение Кочеткова, решают тюремное отделение губернских правлений. И выбирают не шпанку, а крупного злодея в розыске. Там на месте ему создают образ мелкого жулика. Фабрикует дело, рисуют документы, доводит до суда. А отбывать наказание он едет в литовский замок. Образцовое тюремное заведение, где никакому сыщику не придет в голову искать лиц из списка разыскиваемых. Лыков сердито ругнулся и продолжил. Здесь новенького устраивают по первому разряду. Трудиться он не ходит. Все семнадцать наняли место себя батраков. Негодяй отдыхает, заодно зарабатывает на ограбление рядовых арестантов. А потом покидает замок по условному досрочному освобождению. Сыскные отделения за это время успевают о нем забыть. Они ловят уже других беглецов. Красивая схема. Алексей Николаевич, кем же надо быть, чтобы создать такой промысел? Губернатором, начальником главного тюремного управления. Сколько народу вовлечено, и никто ничего не замечает. Но хозяина промысла можно вычислить. И это не Степан Степанович Хрулев. Дома он прячется где-то в губернатском тюремном отделении. Вряд ли рядовой писарек. Скорее, Чин не из последних. Покорово заразил. Литовский замок губернии не подчиняется, а только напрямую тому самому Хрулеву. В текущих делах да. А тут Кочетков выступил со своей дурацкой инициативой. Решил перевоспитать убийц с помощью дратвы. Детский лепет. И это у начальника тюрьмы. Хитрые ребята обратили фантазии статского советника в свою пользу. Убедили разослать письма приглашения. Договорились с кем надо в провинции. Это как раз проще сделать из тюремного отделения. Ну как, воскликнул околоточный. На словах у вас гладко выходит. Однако в действительности соединить всех в одну артель невозможно. Архангельск, Варшава, Москва, Псков, другие города. Там подбирают нужного Ивана, которому сыщики наступают на пятки. Он платит за услугу, и из бандита, известного всей полиции, его перекрашивают в кормандника. Нет и нет. Злодеи такого калибра давно попали в картотеки, не взяли отпечатки пальцев, зафотографировали, сделали, как уж его, берзеленаж. Если требуется установить личность под посылают запрос в департамент полиции или в другие отделения. Как Иван проскочит? Механизм пока не знаем, согласился с доводами сыщик. Но видим результат. Каким-то образом у них получается изменить личность. Бандит сам сдается властям за мелкое нарушение. К тому времени у него уже есть документы на новое имя. Под этим именем он проходит дознание, следствие и суд. Подсудимый по бумагам, не рецидивист, срок дают небольшой. Из-за всякого карманника или скупщика краденого не станет сыскная часть обременять себя запросами. И без того полно дел. А когда огласили приговор, все. Он легализовался, как мелкий злодей. После этого его возят в другую губернию, чтобы окончательно запутать следы. Если промысел по перекраске уже устоялся, возможно, таких мест несколько, не только наш Семибашенный. — Это что получается? — раздраженно сказал Покора. — Мы их ловим, а кто-то прячет. — Почему нет? Все, на что имеется спрос, рано или поздно появится. Пару лет назад я обнаружил и разорил номера для беглых в Иркутской губернии. А вот вам другое убежище. И не где-нибудь, а в Петербурге. А фокус с приметами для того же, чтобы скрыть подлинное имя. Разумеется. Прибыл в литовский замок воришка из Пскова. В алфавите его на всякий случай еще раз замаскировали. Писали под вальшивым именем, да еще шрамы от вырезанных чирьев забыли указать. Теперь вот точно никто не отыщет. Лыков решил не откладывать в долгий ящик. Он отправился в канцелярию к телефонному аппарату. Покоро пошел было с ним за компанию, но его перехватили друзья. Раз в неделю они приходили поиграть в карты. После этого нехитрого занятия Федор словно примирялся со своей участью, лицо его становилось добрее. Он часто говорил. «Головков с Крештоповым меня не бросит. Что-нибудь придумает». Вот и сейчас сокамерник отправился в комнату свиданий. Арсений Николаевич прошагал в контору, где ему лучезарно улыбнулся доброкоги. «Андрей Захарович». Мне нужно срочно телефонировать в департамент полиции. — В кабинете пусто? — Так звоните из приемной. Письмоводитель кивнул на аппарат. — Не могу, потому секрет, — многозначительно пояснил сыщик. — Понимаю. Добрококе под обострасно распахнул перед ним дверь кабинета. Выков прошел, снял трубку, сказал мне ее. — Восемьдесят три, пожалуйста. Тут же положил ее на стол и осторожно приник к щелке в двери. Добрококе подслушивал. — Ясно. Алексей Николаевич вернулся к аппарату. Там как раз соединили, и сыщик попросил Азвистопола. Вскоре он услышал голос Сергея и велел ему немедленно явиться. — Мы с Машкой в театр собрались, — сообщил коллежский асессор. — Знать ничего не хочу. Даю 30 минут. — Эх, поезжаю. Помощник, конечно, опоздал. Лыков принял его в пустой камере и сообщил о своих открытиях. Грек был ошарашен. — Не может этого быть. — Почему? — Слишком сложная комбинация. Такие быстро рассыпаются, кто-то да взболтнет. но зато весьма конспиративная. Стал спорить бывший статский советник. Кто будет искать беглого каторжника в исправительной тюрьме? Да еще в образцовой. Вы вон разглядели. Ни один же Лыков наблюдательный. Ты до конца не понимаешь. Помнишь слова Ивана Федоровича Анисимова? Накануне сюда он вправил мне мозги. Я появился в замке неожиданно и по замыслу моих противников, ненадолго. Почему они так плохо подготовили свидетелей? Ведь ясно было, что их можно расколоть, перекупить, запугать. Что Комитет по моему спасению, наконец, продил Три вора рано или поздно сознались бы. Просто я к этому моменту давно должен был умереть. Месяц-полтора спустя, как оказался с башеном. После этого никто бы не стал требовать от Несытого с товарищами изменить показания. И что тогда упрямился грек? А то, если Лыков лег в могилу, кто опознает вожатьяне тиркисьянца, а в Бураковском свеха. Так что приказываю. А звездо плавнул перой блокнут. Шеф продолжил. Собрать документы на вышеупомянных злодеев. Доказательно, с пальцами, фотокарточками и прочее. Далее установить личности двух других молодцов у которых я выявил скрытые приметы. И, наконец, выяснить, кто такой жежель на самом деле. Шрам тебе поможет. И бегом, Сережа, бегом, покуда эти семнадцать ухари меня не заделали. Три сидельца вечеряли, Федор курил махорку. Агарков сочинял очередной рассказ про службу сыщика Н. Лыков писал план действий по вскрытию преступной организации в столичных тюрьмах. Там были задания Филиппову, Звестополу. Хрулеву и самому Алексею Николаевичу. Вдруг в дверь постучали, и на пороге появился непокупной. — Ваш восхородие, вас просят на разговор Иван Заседательев. Иду, отложу ручку Лыков. — Где он? — Под лестницей на третий этаж. Сыщик вышел в темный коридор, покрутил головой и двинулся под лестницу. — Иван Кирьянович, отзовитесь. — Здесь же Алексей Николаевич. — Что за срочность? — Я кое-что видел. Случайно подсмотрел, думал-думал и решил вам доложить. Говорите. Надзиратель огляделся, хотя вокруг никого не было. Значит, у вас в благородном отделении есть такой Салатов-Петрищев. Салатка, поправил Лыков. Ну, пусть так, богаточил денежный. Иван Криянович, переходите уже к делу. Слушаюсь. Так вот, нынче этому самому Салатке в укромном месте передали какой-то сверток. Сделал это Аристан Жежель которым вы интересовались. Вавила? А, очень любопытно. Что у него общего с аферистом? Заседателев пожал плечами. Что там в свертке мне разглядеть не удалось. Небольшой, примерно, с книжку. А может, то и была книжка. Вот только Жежель их не читает. Еще подозрительно, что оба они постоянно оглядывались по сторонам, не видит ли кто их беседы. Да, необычно подозрительно. Вы правильно сделали, что не рассказали. Буду иметь в виду, у вас все? — Еще только одна Салатка назвала его по имени. А точнее — Никитой. По бумагам-то жажели звать Вавила. — Никита! — поразился Лыков. — Ну, конечно, как я сразу не догадался. Зазвидателев помялся чуток облизнул по привычке губы и спросил. — Вспомнили его? — Кто таков? — Известный бандит в розыске. Вам пока лучше не знать подробностей. Держитесь от Вавила Никиты подальше. Скоро я его раскассирую. За ним смертный приговор давно бегает. Сыщик вручил надзирателю целый четвертной билет, пожал руку и вернулся в камеру. Он мог бы телефонировать своему помощнику на квартиру, но была уже половина двенадцатого, а там маленький ребенок недолго разбудить. Лучше отложить звонок на завтра. Утром Алексей Николаевич попросил старшего надзирателя дать ему обыскать камеру Салатка Петрищева. Тот поинтересовался, а зачем ваше высокородие? Он давяще беседовал с Жежелем из шестого коридора. И что с того? Жежель не тот, за кого себя выдает. Это крайне опасный человек. По документам он вроде бы мелкий вор. Иван Макарович начал сердиться сыщик. По документам я убийца. Хотя не убивал. Раз говорю, что нужно обыскать камеру, значит так надо. Через час непокупной доложил, что лже-банкрот в канцелярии встречается со своим доверенным. А его камердинер застрял в тюремной лавке. — Идем, — приказал бывший статский советник. Они вошли в пустую камеру. Непокупной ничего не трогал. Он остался стоять у порога. Сыщик начал осматривать вещи и скоро обнаружил то, что искал. Присвистнул и сказал взволнованно. — Иван Макарович, гляди. — Что это? — Не как облигации. Именные — Именные шестипроцентные обязательства крестьянского поземельного банка. Смекаешь? — Нет, вашем высокородие. Доходные бумаги и что у них запрещенного? Я же говорю, они именные, записаны на Иосифа Генриховича земло. Это киевский купец, которого в сентябре прошлого года зарезал известный разбойник Каламбат. Старший надзиратель нахмурился. Купоны, стало быть, кровью мечены и лежат у меня в отделении? Об этом и речь подтвердил Выков. Сейчас Каламбат отбывает бессрочную каторгу в Лукьяновской тюрьме. Убил, сволочь, 15 человек. В том числе двоих детей обязательства крестьянского банка так и не нашли а они вот где но зачем купоны в тюрьму передавать недоумевал старший надзиратель ими здесь не расплатишься думаю дело было так Жерель связан с колумбатом он не выявленный следствием член его шайки. бандит сохранил билеты но сам не сумел обратить их в деньги и вручил обязательство салатка петраищеву Именные бумаги нельзя просто так продать. Чтобы оформить их на нового владельца, нужно идти в контору Государственного банка или в казенную палату. А там эти обязательства объявлены в розыск. Продавца сразу арестуют. И как тогда? Салатка Петрищев – финансовый аферист, мошенник с большими связями. Он может обойти закон, например, если у него есть сообщник в какой-нибудь из казенных палат. На окраинах, в Туркестане или на Кавказе – это обычное дело. Перезобразил, Иван Макарыч, у тебя под боком разбойники крутят доходные бумаги убитых ими людей. Не тюрьма, а проходной двор. Все лесоты его люди. Стража тотебного отделения насквозь продажная. Непокупной смотрел на сыщика недоверчиво. Точно это купоны, зарезанного в Киеве купца. Не могли вы ошибиться. В департаменте полиции имеется список разыскиваемых лиц. В нем под литерой «Д» указаны похищенные доходные бумаги. Не веришь мне, проверь. Жежель, жежель, ну теперь ты попался. А как арестант мог сесть в тюремный замок под чужим именем? Продолжил расспросы непокупной. Такие вещи должны проверяться. он сколько бумаг оформляет в канцелярии. Статейный список, алфавит, арестантский листок. Лыков и на это дал ответ. Я заподозрил, смугляло давно, сразу как только увидел. Не похож он на обычного вора. А вот намаза или даже Ивана сильно смахивает. И когда узнал, что в том же алфавите среди его примет не указан шрам под лопаткой, все понял. «Как вы про шрам выяснили?» Проболтался огарков который мылся с ним в бане. Я спросил Валихана, и он подтвердил, есть у стервица шрам. Так сообразил непокупной. Особую примету пропустили. «Халатность бывает. Это не халатность». Тут целая организация работает. Новый преступный промысел, о котором никто еще не догадывается. Таковы промысел-то? Доходные бумаги через тюрьму оборачивать? Лыков отмахнулся. Бумаги так, случайно затопились. А промысел вот какой. Некто перекрашивает серьезных преступников в шпанку и сажает их на небольшой срок в исправительное отделение под чужим именем. Зачем? — вытаращил глаза старший надзиратель. Хотя неужто? — Так и есть, Иван Макарыч. Верно сообразил. — Чтобы пересидеть, пока его ищут. Через год-два Иван выходит на свободу и бьется за старое. Сыщики его поискали и забыли. И сей фокус можно проворачивать не один раз. стражник разволновался. — Маракузия, нужно немедленно доложить начальнику. Это же какой скандал будет? В образцовом исправительном отделении скрываются от следствия убийцы, которым место на каторге, а они у Кочеткова сапоги точают. — Пойдемте сей же час к его высокорудию, — потребовал от сыщики непокупной, не — и купоны заодно сдадим. — Сначала дождемся салатка, — возразил Алексей Николаевич. Я поймал его с поличным, за это и каторгу можно схлопотать. Пусть сдаст Жежеля и всю его компанию. — Тогда... — И в страте Агафоныч от меня заберут, — расстроился непокупной. — Много денег от него поимел? — тихо спросил Лыков. — Много. Иначе никак, Ильзин Николаевич, с волками жить, поволчьи выть. Приходится на одну доску с лесоты становиться, а не то сожрут. Вы ведь не знаете, какой я на самом деле. Ничем не лучше лесоты. Старший помолчал, а потом спросил, смущаясь. — Никак нельзя оставить салатку в моем отделении, чтобы как прежде. — Почему нельзя? Можно, — ответил сыщик. — Пусть он даст показания на жижеля. Я оформлю их как добровольное признание. До срок и в стратию добавлять не станут. На этих словах аферист возник на пороге камеры. Он сразу увидел пачку обязательств в руках соседа и побледнел. — Заходите, любезный, — пригасил его внутрь Алексей Николаевич. — Вот, значит, чем вы тут балуетесь. Владелец этих купонов убит осенью прошлого года, вместе с женой и трехлетним сыном. Знаете, сколько вам дадут за соучастие?» «Сколько?» Талатка Петрищев от страха стал запинаться. «По закону на две степени ниже, чем главным участникам. Коломбату дали бессрочную каторгу. Вот считайте. Это же десять лет в кандалах. За то лишь, что я хотел обернуть купоны» а вы думали вам пару месяцев исправительных отделений накинут нет поеде строить кругобайкальскую железку я а можно не ехать можно можно многое и в стратей если ты расскажешь то что знаешь о жежеели и всей его банде которая заправляют в литовском замке и как они сюда попали сколько их семнадцать сладко петрищев молча кивнул потом прохрипел Замком на самом деле правит Вавила. А, Господи помилуй, у него для отвода глаз. Да и не Вавил он вовсе. А Никита Кутасов. Аферист растерялся. Как вы узнали? По шраму на спине. Это была лишь догадка, теперь ты ее подтвердил. А кто этот Кутасов? Заинтересовался непокупной. Никита? Особо опасный. Для того сведения, Иван макарович он лично убил нескольких надзирателей. Как? Ему с рук сошло. Алексей Николаевич решил изложить подробнее. Ловкий. Слышал про попытку побега из Купянской тюрьмы. В седьмом году? Так точно. Кровавый был побег. Но ведь их всех поймали. А самые злодеи сгорели на чудаке вместо того, чтобы сдаться. Один ускользнул. Тот, кого сейчас называют Жежелем. И вскоре снова попался. Второй побег тоже вышел, знаменитый из Александровской каторжной тюрьмы на Пасху 1908-го. Их тогда много сдернуло. До сих пор поймать не могут. Непокупной взделился на афериста. — он оно что. В тех двух побегах погибло десять человек из тюремной стражи. Десять, сукин ты сын. А ну говори его, Высокорудие, все, что знаешь. Лыков подхватил. — Дашь полезные сведения? Я оформлю твои показания как добровольную явку с повинной. Суд зачтет. Станешь темнить из литовского замка, из камеры с граммофоном и электрическим душем угодишь в каторжный барак Тюремщики уж будут знать, что ты потачек убийц их товарищей. впуску не дадут.